Что касалось жестяной таблички на калитке, то Глэдис повесила ее только в прошлом году, сама не понимая зачем. Вот уже семь лет она сдавала комнаты гостям, и хотя деньги были для нее не самым последним делом, общение было для Глэдис гораздо важнее. Когда в доме полно народа, особенно не поскучаешь. Да и сознание того, что наверху кто-то есть что кто-то вот-вот придет с рыбалки или с прогулки помогало ей справиться с одиночеством. К сожалению, все это было только летом. Рождественских праздников Гладис откровенно боялась. Приезд Чарли был для нее настоящим подарком судьбы. Я рада, что вам мне нравится, мистер Уотерстон, сказала она Чарли, который разглядывал картины на стенах, и он повернулся к ней с счастливой улыбкой. «Хотел бы я посмотреть на того, кому здесь не понравится», — ответил он, и Глэдис снова подумала о своем сыне. В глазах ее Чарли заметил легкую тень печали, но когда она заговорила, в голосе Глэдис звучали лишь легкие шутливые интонации. «Представьте себе, я знаю одного такого человека», — промолвила миссис Палмер. «Мой сын терпеть не мог этот захолустный городишко». И мои старые вещи тоже не вызывали в нем ни почтения, ни восторга. Он обожал все самое современное. Впрочем, я его не осуждаю. Он был военным летчиком во Вьетнаме, и когда его срок закончился, не захотел увольняться. Он закончил специальное техническое училище, стал испытывать самые современные истребители. Боже, как он любил летать! В ее голосе и в ее глазах Снова появилось что-то такое, что помешало Чарли спросить, что же случилось с ее сыном. Ему было совершенно очевидно, что для миссис Палмер это очень болезненная тема. Однако она крепко держала себя в руках и даже продолжала улыбаться ему. Чего-чего, а мужество и силы ей было не занимать. Он и его жена оба летали. После того, как у них родилась дочь, Они купили небольшой самолет. В ее ярких синих глазах задрожали слезы. Она сняла очки, чтобы вытереть их, но голос ее не дрогнул. Признаться, эта затея была мне не очень по душе, но я ничего не могла сделать. Они бы просто не стали меня слушать, если бы я попыталась им помешать. Ведь рано или поздно дети становятся взрослыми, и родителям не остается ничего иного, кроме как позволить им поступать так, как они хотят. Последовала долгая пауза. Потом миссис Палмер добавила негромко. Они разбились под Дзирфилдом 14 лет назад. Все трое. Они летели навестить меня и взяли с собой девочку. Чарли почувствовал в горле комок и судорожно сглотнул. Не отдавая себе отчет о своих действиях, он протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча. Эта женщина пережила самое страшное. Такое, по сравнению с чем даже его горе казалось незначительным. Ее потеря была невосполнимой, и даже если у нее были другие дети, ей тяжело было бы жить дальше. А в том, что у нее были другие дети, Чарли почему-то сомневался. «Мне очень жаль», — прошептал он. Его рука по-прежнему лежала у нее на плече, но ни Чарли, ни миссис Палмер этого не замечали. Их взгляды встретились, и обоим показалось, будто они знают друг друга целую вечность.